Глава 26. Мир. Он. Аня. Достав из сумки тест, Дамир сжал губы в тонкую линию, схватил Аню за локоть и, наклонившись к её лицу, ещё раз задал вопрос. «Я спрашиваю, ты от него беременна?» «Не знаю». Бледными губами вымолвила она и, приложив руку к груди, подняла на него взгляд. «А если так, то что дальше? Ты готов воспитывать чужого ребёнка?» спросила в лоб. «Это ведь не входило в твои планы, не так ли?» Отдёрнув руку, она толкнула его в грудь и выхватила тест. «Так вот, прежде чем влезть в мою семью, ты должен был спросить, чего хочу я?» Прошипела ему в лицо. «Ты должен был спросить, хочу ли я быть с тобой спустя столько лет. Остались ли у меня к тебе чувства? Как мальчики отнесутся к тому, что им придётся расстаться с Мироном? Разве ты подумал об этом?» «Нет». Быстро замотала она головой и, стиснув челюсть, ткнула в него пальцем. «Ты думал только о себе!» «Как и после моего побега в Крым, ты тоже думал только о себе. Решил, что тебе не нужна глупая и маленькая Аня, которая тебе не доверяет». «Ань, я... Ты даже не захотел ни в чём разбираться». Повысив голос, продолжила Аня. «Тебе было плевать, что я была напугана. Плевать, что я чувствовала. Плевать, что мне было больно, потому что я считала тебя предателем, который жил на две семьи. Ты не потрудился объяснить мне, что это было подстроено. Ты поступил так, как было удобно тебе». «Просто посчитал меня недостойной и забыл, как ненужную вещь». Переведя дыхание, она поморщилась от тошноты и усмехнулась. «А сейчас признаёшься в любви и говоришь, что хочешь стать частью нашей семьи? Неужели я теперь это заслужила?» С иронией спросила Аня и в том же тоне продолжила. «Спустя столько лет я оправдала твои ожидания, и ты наконец-то созрел взять меня в жёны? И не одну!» – всплеснула она руками. «А с двумя подросшими детьми!» за которыми не нужно менять пелёнки, которых не нужно укачивать по полночи, правда? Ты нагулялся, пожил свободной жизнью, а теперь пора бы и задуматься о семье, так? Если бы я тогда знал, что ты беременна, то... то я была бы достойна тебя?» — прищурилась Аня. «Маленькая, глупая, но раз беременна, то, так и быть, дал бы мне шанс остаться с тобой». Резко посерьёзнее спросила ледяным голосом. «А если я опять в тебе однажды засомневаюсь, Дамир? Что ты сделаешь?» но вы исчезнешь, потому что ты всегда прав, и я всегда должна тебе доверять? Тебе проще остаться с тем, кто сорвал нашу свадьбу?» Задал он встречный вопрос. «Его ты предателем не считаешь? От него не хочешь сбежать? Даже если окажется, что это Мирон сорвал нашу свадьбу, то я готова сказать ему спасибо хотя бы за то, что он открыл на тебя глаза. Ведь если бы ты и правда любил меня, то у тебя были все шансы меня вернуть. Но ты этого не сделал. Ты ушла от вопроса прорычал Дамир. «После всего, что он сделал, ты всё ещё хочешь остаться с ним?» повторил он. «Сначала я выясню, кто из вас меня обманывал, а потом приму решение, как жить дальше». Опустив взгляд на упаковку с тестом, про себя добавила. «И если окажется, что Мирон во всём этом замешан, а я жду от него ребёнка, то это решение будет очень и очень сложным». «Когда узнаешь ответ?» Дамир кивнул на тест. «Почему тебя это так волнует?» Пристально посмотрела на него Аня. «Если окажется, что я жду ребёнка от Мирона, то ты оставишь меня и мальчика в покое?» «Если ты от него беременна, то...» Он не успел договорить, как на крыльцо выбежал Арсений. «Мам!» Увидев Аню, он побежал к ней и, поскользнувшись на мокром крыльце, скрутил в воздухе сальто. Арс с грохотом упал на мокрый пол и тишину улицы взорвал его громкий рёв. Час спустя. Травмпункт. «Перелома нет, просто ушиб», – глядя на снимок, констатировал доктор. «Белой штуки не будет?» – поджав губки, спросил Арсений. «Гипса не будет», – улыбнулась ему Аня и, погладив по голове, помогла слезть со стула. «Я выпишу мазь от ушибов», – доктор принялся быстро писать на листке. «Если боль в ноге будет сильно беспокоить, то дайте ему обезболивающее». ты да почему брата не уберег?» – с улыбкой покосился он на Тимофея. «Ты же сказал, что старший брат, верно?» «Ага». Гордо сказал Тимоша. но три минуты!» «На две!» Хмуро глядя на брата, проворчал Ларс. Аня со вздохом закатила глаза. «Господи, ну зачем я им вообще это однажды сказала, а? Не знали бы, кто из них старше меньше бы ругались». Как только Аня с мальчиками вышли из кабинета, Дамир сразу взял на руки Арсения. «Что сказали?» Посмотрел он на Аню. «Ушиб!» Идя к выходу, бросила она. «Отвези нас к матери». Всю дорогу Арсений стонал от боли, а Дамир сидел за рулём с каменным лицом. Вдумчиво смотрел на дорогу и передёргивал желваками. Он донёс Арсения до квартиры, а когда вошёл в неё, принялся снимать обувь. «Я буду укладывать их спать», — сказала Аня, забирая у него сына. «Спасибо за помощь, но тебе уже пора». «Ой, вы уже вернулись!» Выйдя из туалета, удивилась мать и, посмотрев на заплаканного Арсения, засюсюкала. «А что у нас случилось? Почему ты плакал?» Пока Арсений, всхлипывая, рассказывал матери о том, как больно упал, Аня сверлила её гневным взглядом. «Если бы ты не отдала Домиру детей, то ничего бы этого не было. А теперь строишь из себя заботливую бабушку». «Твоя машина осталась у его дома», – кивнула она на Домира. «Можешь как раз с ним и поехать за ней». Войдя в комнату, Аня уложила Арсена диван, на который следом забрался Тима, легла рядом с ними и через пару минут услышала, как хлопнула входная дверь. «Как же всё задолбало!» Злилась она. «Может, мне стоит просто вернуться домой и забыть всё это как страшный сон? Может, мне вообще не нужно знать эту идиотскую правду? Что она даст мне? Ну вот что?» Рассуждала она. «Если Мирон виноват, то я уйду от него и вычеркну его из жизни». Ещё раз глубоко вздохнула. «Я не знаю, что мне делать, просто не знаю». Увидев, что мальчики закрыли глаза, Аня тихонько встала с дивана, прошла в кухню, открыла шкафчик, в котором стояла коробка с лекарствами, нашла в ней пустой контейнер для анализов и по пути в туалет прочитала сообщение о Цветы, с которой, видимо, сегодня уже точно не суждено было встретиться. «Ань, ты так и не ответила, мне ехать в кафе или нет? У меня не получится, сыну шип ногу, поэтому мне нужно остаться дома». «Может, всё это не случайно?» – задумалась Аня. «Ведь всё идёт против того, чтобы я узнала правду». «Мне кажется, это знак. Но можем и по телефону поговорить, какая разница?» Написала Света, и Аня, сжав в руке контейнер, мысленно взвыла. Внутренний голос твердил. «Возвращайся в Крым, Аня, возвращайся и просто живи дальше». Но упрямые пальцы печатали. «Хорошо, набери меня». «Окей, сейчас только где-нибудь припаркуюсь». Пока ждала звонка от Света, зашла в туалет, сделала дело и, достав из контейнера тест, отправилась в кухню без какой-либо надежды на чудо. Стучала пальцами по столу, при этом глядя только на экран, а не на упаковку, поверх которой лежал тест. Как только экран ожил, тут же ответила. «Алло, а неудобно разговаривать?» «Да», — Аня набрала полную грудь воздуха, — «я тебя слушаю». «В общем, я хочу перед тобой извиниться», — виновато заговорила Света. Я сама не раз пожалела о том, что ввязалась во всю эту историю. Даже не представляю, что тебе пришлось испытать, когда ты узнала, что он так с тобой поступил». «Имя назови», – мысленно поторопила ее Аня, затем невольно перевела взгляд на тест, и из ее руки чуть не выпал мобильник. «Не может быть», – на выдохе проговорила она, глядя на четкие две полоски. В горле резко пересохло, сердце чуть не выпрыгнуло из груди. «Прости, не поняла», – словно отдаленно раздался голос Светы. У тебя там всё нормально? Ань, я говорю, мне очень жаль, что Мирон так с тобой обошёлся. Врезались под кожу её слова. Я понимаю, что он с детства любил тебя, но добиваться тебя таким способом это действительно было очень подло. Дальше Аня в полуобморочном состоянии слушала извинения Светы и то, какой дурой она была, когда решила помочь своей бывшей подруге Ларе. Аня, не моргая, смотрела на Теста, по щекам текли горячие слёзы. «Лара и Мирон умоляли меня помочь им, я согласилась, а потом корила себя за это. Наверное, никогда бы не осмелилась признаться тебе, но...» Света всхлипнула и продолжила гнусавым голосом. «Раз ты сама это узнала, то я еще раз прошу у тебя за все прощение».